Внутри вибрирующей скрипучей двойной переборки на головном дирижабле вылуплялись стрекозы. Дама Салмакия наклонилась над лопнувшим коконом своей ярко-синей и помогла ей выпростать тоненькие влажные крылья. Необходимо было, чтобы ее лицо первым запечатлелось в этих фасеточных глазах. Необходимо было успокоить это существо после шока метаморфоза, шепотом объяснить ему, кто оно такое и как его зовут. Через несколько минут кавалеру Тиалису предстояло заняться тем же, но сейчас он отправлял сообщение по магнетитовому резонатору. И все его внимание было сосредоточено на движении смычка и собственных пальцев. Он передавал. Лорду Року. Мы приблизительно в трех часах лета от долины. Дисциплинарный суд консистории. Намерен выслать отряд к пещере сразу после приземления. Отряд разделится надвое. Первое подразделение должно прорваться к пещере, убить девочку, отрезать ей голову в доказательство ее смерти. Если удастся, оно должно захватить женщину, а если не удастся, убить ее. Второе подразделение должно захватить живьем мальчика. Остальная часть сил вступит в бой с героптерами короля а к у н в е По их расчетам героптеры должны прибыть вскоре после дирижаблей. Согласно вашему приказу, дама Салмакия и я вскоре покинем дирижабль и полетим прямо к пещере, где попытаемся защитить девочку от первого подразделения и сдерживать его до прихода подкреплений. Ждем вашего ответа. Ответ пришел почти сразу. Кавалеру Тиалису, в свете вашего доклада «Изменение плана, дабы предотвратить убийство девочки, что было бы наихудшим исходом, вам и даме Салмакии надлежит объединить силы с мальчиком, пока он владеет ножом, инициатива в его руках. Поэтому, если он откроет окно в другой мир и заберет туда девочку, вы должны помочь ему в этом и последовать туда за ними». «Будьте при ней постоянно!» Кавалер Тиалис ответил. «Лорду Року, ваше сообщение получено и принято к сведению. д а м ы и я вылетаем немедленно!» Маленький шпион закрыл резонатор и собрал свое снаряжение. «Тиалис!» Послышался шепот из темноты. «Она вылупляется! Идите сюда скорее!» Он прыгнул к стойке, возле которой стрекоза силилась выбраться наружу и осторожно помог ей освободиться от лопнувшего кокона. Погладив ее по большой хищной голове, он расправил ее свернутые все еще влажные усики, дав ей почувствовать и запах своей кожи, после чего она стала полностью п о к о р н о й ему. Салмакия, надевала на свою стрекозу сбрую, которую постоянно носила с собой, поводья из паучьего шелка, титановые стремена и седло из кожи калибри. Сбруя была почти невесома. Тиалис уже занимался своей стрекозой, надевал седло, затягивал подпругу. Она будет носить эту сбрую, пока не умрет. Потом он вскинул сумку на плечо и взрезал промасленную ткань д е р и ж а б л я Дама оседлала свою стрекозу и пустила ее в прорезь, навстречу яростному ветру. Сложив хрупкие дрожащие крылья, стрекоза протиснулась в узкую щель, предвкушая уже радость полета, и вырвалась на простор. Несколькими секундами позже Тиалис присоединился к даме. тоже верхом на стрекозе, рвавшейся вступить в схватку с бурным воздухом. Они в з в и л и с ь вверх навстречу холодному потоку. На несколько мгновений зависли в быстро сгущавшихся сумерках, чтобы сориентироваться и взяли курс на долину».